8.8. Бюджетная линия Большим шагом вперед в исследовании закономерности потребительского поведения стало создание концепции бюджетных линий и кривых безразличий. Ее авторами считаются итальянский экономист Паретто и английские экономисты Хиггс и Эджуорт 1845-1926 годы. Базируясь на ординалистском подходе, их концепция рассматривает поведение потребителя с двух сторон. Во-первых, с точки зрения того, что может позволить себе потребитель при данном ограниченном доходе, а во-вторых, что он хотел бы иметь из наличного набора товаров, каждый из которых ему представляется равноценным. Смысл бюджетной линии можно понять из следующего условного примера. Пусть потребитель мистер Икс выбирает только между двумя товарами – одеждой и продуктами питания. Будем считать, что цены на одежду и продукты, а также доход мистера Икс – Не меняются, при этом условная единица одежды стоит 60 долларов, а условная единица продуктов питания 10 – 10 долларов. Очевидно, что наш Х может в месяц купить либо 10 единиц одежды и ни одной единицы питания, либо 60 единиц питания и ни одной единицы одежды. Наконец, он может приобрести продукты питания, предметы одежды – В разных сочетаниях, например, купить 9 единиц одежды и 6 единиц питания, или 2 единиц одежды и 48 единиц питания и так далее Перенесем полученные точки на график. Соединив крайней точке одной линии, получим прямую А, Б, которая и называется бюджетной линией потребителя Х. Каждая точка на этой прямой показывает, какое количество единиц одежды и продуктов питания может приобрести Х, одновременно при доходе 600 долларов, тратя его полностью при условии, что цены на одежду и питание не меняются. Смотри график 8.3. Если доход потребителя снизится, например, до 420 долларов, то то бюджетная линия сместится параллельно и вниз. Смотри график 8.3 и займет положение c. При увеличении же дохода потребителя бюджетная линия сместится параллельно вверх. Примечание диктора. Далее на странице 124 следует график 8.3 бюджетная линия. По горизонтали отложено количество единиц питания с точками 10, 20, 30, 40, 50, 60. По вертикали отложено числа 2, 4, 6, 8, 10. От точки 10 на ординате до точки 60 на абсцессе отложена бюджетная линия с примечанием А, Б. Доход равен 600. Под ней Соответственно, от точки 7 на ординате до точки 40 на абсцессе проходит другая линия с примечанием «С доход равен 420». Конец примечания диктора. Страница 124. Изменение уровня цен может по-разному повлиять на положение бюджетной линии, если цены на оба товара будут пропорционально возрастать, то бюджетная линия сместится параллельно и вниз, ибо такое поведение цен равнозначно снижению дохода потребителя. Наоборот, если цены на оба товара упадут, то это будет означать как бы рост дохода потребителя, и бюджетная линия сместится параллельно вверх. Наиболее вероятен, однако, вариант, когда цены на товары будут меняться по отношению друг к другу. Предположим, что цены на одежду не меняются, а продукты питания становятся дешевле. В этом случае Х, при той же величине приобретаемых единиц одежды, может покупать большее количество единиц питания. В этом случае бюджетная линия изменит свой наклон и вместо исходного положения АВ займет положение ац как это показано на графике 8.4. Смотри график 8.4. Примечание диктора. Далее на странице 124 следует график 8.4. Бюджетные линии. По горизонтали отложено количество единиц питания с точками b и c по вертикали отложено количество единиц одежды с точкой а от точки а к точкам b и c идут две прямые на последней прямой написано новое положение бюджетной линии при падении цен на продукты питания конец примечания диктора